поэтому полагаться можно было только на работу радиолокатора. Два радиолокатора, имевшиеся на Шарнхорсте в пределах своего ограниченного радиуса действия, могли обнаруживать приближение противника, но в отличие от британских, так называемых «роттердамских» аппаратов, были не в состоянии определять размер и даже приблизительно тип любого обнаруженного корабля или судна. Но все-таки командир Шарнхорст верил в надежность и квалификацию своих сигнальщиков и в их способность эффективно действовать в любую погоду. На немецких боевых кораблях сигнальщики всегда были первоклассными, а сейчас, к тому же, они были снабжены биноклями ночного Виденья. Командир, одетый в меховую куртку и закрывший лицо плотным шерстяным шарфом, сам ничего не видел с мостика через плотную пелену летящего снега. Из-под этого снежного завеса появлялись только гигантские черные волны, которые с рокотом и шумом обрушивались на корабль и разбивались о волноломы и носовые орудийные башни. Но на постах управления за плотно задраенными дверями струился мягкий свет, было тепло и стояла почти полная тишина. Адмирал Бей и офицеры его штаба анализировали обстановку по поступающим на линкор радиограммам. Еще на выходе из фьорда в открытое море на Шарнхорсте было получено сообщение от командира флотилии подводных лодок, доложившего, что на предполагаемом маршруте конвоя развернуты 8 лодок его флотилии. В 19.52 подводные лодки получили приказ использовать любую возможность, невзирая на шторм, для выхода в торпедные атаки по обнаруженным целям. Чуть позже командир одной из лодок обер-лейтенант Дункельберг доложил, что ему удалось выпустить торпеду из кормового аппарата по обнаруженному эсминцу противника, но торпеда прошла мимо цели». Примерно в 21.00 было получено радиосообщение от командира авиаподразделения с острова Лафотен. Он донес, что произведенная днем авиаразведка самолетом, оборудованным радаром, не сумела обнаружить ни сам конвой, ни силы его охранения. Таким образом, Люфтваффе потеряли контакт с конвоем. В 23.40, через 45 минут после прохода соединения point люси В ходовой рубке появился один из офицеров связи. «Где командир?» — спросил он. «Впереди с вахтенным офицером», — ответил голос из темноты, а чья-то невидимая рука взяла радиста за локоть и подвела к командиру. «Две срочных радиограммы», — доложил офицер связи. «Одна из них от гроз адмирала». «Надо же!» — удивился капитан первого ранга Гинца. — Разве он еще не лег спать? Посмотрим, что гросс-адмирал имеет нам сообщить. Командир зажег синий маскировочный фонарик и прочел радиограмму Деница. — Так, — сказал он. — От кого вторая радиограмма? — От командира флотилии подводных лодок? — Командора Айзенбарта, господин капитан первого ранга. — отрапортовал радист, подавая радиограмму командиру. Командир флотилии докладывал на Шарнхорст о поиске в различных квадратах, которые ведут его восемь подводных лодок. «Благодарю вас», — сказал Гинце, отпуская офицера связи. В радиопослании гросс-адмирала Денница говорилось... А. Конвой, который вам предстоит уничтожить, везет оружие для русских, которые используют его против нашей героической армии на Восточном фронте. Мы обязаны помочь. Б. Атакуйте конвой всеми силами – Шарнхорстом и эсминцами. С.